Глава двадцать девятая «Крысаны ждали меня возле входа и выглядели слегка потрёпанными. На Дворецкого они глянули со злостью, но ничего не сказали. Зато как только он ушёл, они кинулись ко мне. «Ты в порядке? С тобой ничего не сделали?» Тихо-тихо улыбнулась я. «Всё хорошо?» «Надеюсь. По крайней мере, я в порядке. А с вами что случилось?» «Парень, которому поручили нас проводить, завёл нас в подсобку и закрыл там...» а когда мы начали долбиться в дверь и рваться наружу, насмешливо заявил, что пока его господа с человечкой развлекаются, нам там делать нечего, и ушёл. Хорошо, хоть он не знал, что у крысанов одна особенность есть. Мы чуем выходы и можем протискиваться даже в самые узкие щели при желании, — гордо добавил Пескун. «Крыса везде ход найдёт!» «Ого!» — впечатлилась я. «Сколько ещё сюрпризов я узнаю о своих работодателях!» Эх, зря их остальные недооценивают. Чую, это далеко не единственный их секрет. «Тсс», — шикнула на него мамаша, озираясь. «Это один из секретов, о которых другим магам лучше не знать. Вдруг услышит кто-то из слуг. Пойдёмте лучше в фургон, там поговорим». Никто спорить не стал. «Хватит с нас на сегодня заказов», — решил папаша, устраиваясь на своём водительском месте и доставая телефон из кармана. Эти-то обманщики, поди даже и денег не перечислят. Он презрительно кивнул в сторону особняка и глянул на экран. А, нет, перечислили. И так много. Но за что? Всё семейство с нездоровым подозрением выпучилось на меня. Ничего особенного там не было, возмутилась я. Мне не поверили. И вообще, сначала вы свой рассказ закончите. Мне может очень интересно знать, как вы из подсобки выбрались. Особняк старый, а подсобкой, как видно, давно не пользовались. Туда всякое барахло скидывали. Между досками стены уже щели образовались. Мы барахло отодвинули и в самую большую щель протиснулись. Быстро пояснила мамаша, будто речь шла о чём-то обыденном. Там ещё одна подсобка была, открытая. Мы из неё вышли и двинулись к выходу, стараясь никому из слуг на глаза не попадаться. Мы при желании можем быть очень бесшумными и незаметными». А как только до выхода добрались и собирались обсудить, как тебя вытаскивать, увидели, как вы с дворецким с лестницы спускаетесь. Теперь ты рассказывай. И все снова уставились на меня. Но я и рассказала не скупясь на подробности, как же они веселились. Сначала, конечно, мама шахнула, зато по мере повествования напряжение у слушателей ушло, и почти каждую мою следующую фразу они встречали взрывом хохота. особенно когда я подробно описывала реакцию аристократов на мои слова и действия. Правда о девочках, которых эти аристократические гады планировали вызвать после меня, я Кресана не рассказала, и о шарике искажённой магии, впитавшемся в стену, тоже. Прежде чем отвезти меня домой, Кресана заехали к себе, чтобы Пискон мог поделиться со мной конспектами. Меня поразило, насколько невзрачен у них дом. Старый-старый Да ещё и в квартиры к в нём, как оказалось, втиснуто невероятное количество. Зато все крошечные, размером с небольшую комнатушку, и все заселены крысанами. Ничего, обновим оборудование, а потом займёмся переездом, хмыкнул Папаша, оценив выражение моего лица, когда я увидела, где они живут. Мамаша пыталась убедить меня остаться на ужин, но я отказалась. По правде говоря, оставаться в их квартире не хотелось. Она будто давила на грудь, слишком уж крошечная. Нестерпимо потянуло на воздух. Потом Папаша отвёз меня в общагу, и мы распрощались. Обдумывая события насыщенного дня, я вошла внутрь, поднялась по лестнице и шагнула в общий зал. М-м, да. Зря я расслабилась от отсутствия куратора. Оказалось, он ждал меня там. Только в этот раз никаких театральных уловок не было. Встрёпанный пырш налетел на меня как ураган. Думаешь, это тебе поможет? буквально прошептал он мне в лицо. Светить печатью решила, да ещё и ористократам на это жаловаться? Ты играешь в опасную игру, девочка. Их возмущения ничего не изменят. Они могут шуметь сколько хотят, но решение всё равно не за ними. Пока правительство хочет, чтобы ты носила печать, ты будешь её носить. И лучше бы тебе больше не создавать проблем. Тебя и так с трудом терпят. Так что веди себя тихо, ты меня поняла? Всё равно тебе недолго осталось. Экзамен ты не сдашь, даже если наизнанку вывернешься. Его слюна попала мне на лицо. Надо же, никогда не видела его таким злющим. Он попытался схватить меня за ворот, но тут же отдёрнул руки, словно обо что-то укололся. По-моему, у него даже выступила пара капель крови на пальцах. Ай! Ты что там, булавки прячешь? Взвыл он и, рыкнув, как зверь, метнулся к выходу. Я озадаченно провела по воротнику рукой, а потом до меня дошло, что это, как видно, моё защитное поле так сработало. Надо думать, это был предупредительный укол. Интересно, а если бы он продолжил демонстрировать агрессию, что бы было? Я вспомнила, как оживший ботинок распустился цветком и представила себе, что то же самое произошло бы с пальцами пырща. Бррр! Конечно, он гад. Но как бы объяснила это всему магическому сообществу. Надеюсь, больше он руки распускать не будет. Ты в порядке? Заглянул в общий зал Фарукан. Я видел в окно, что подъехал фургон Крысанов, но ты всё, что-то не идёшь, а я специально не ужиную у тебя жду. Идём, встряхнулась я, не переставая размышлять, какая муха покусала перща. Нет, понятно, что некоторые впечатлённые печатью аристократы, как видно, решили высказать возмущение такими методами воздействия. Но неужели только из-за этого пырщ так бесится? А позже, стоило только нам с Фаруканом устроиться ужинать, как внизу раздались звуки музыки и знакомый уже писклявый голос затянул: "Твои упругие груди теперь мне снятся ночами". Я обнажённое тело маячит перед глазами. Я выругалась так крепко, что Фарукан посмотрел на меня с уважением. Вот гад, опять, что ли? Да он издевается. Выглянув в окно, я узрела внизу гадкого Вилкиса младшего, который стоял рядом со знакомым уже музыкантом, держал в руках здоровенный букет роз. и самозабвенно завывал серенаду, пренебрегая при этом такими мелочами, как попадание в ноты и чистота рифм. Я уже открыла рот, чтобы обложить певца грязной руганью под смешки любопытных жителей общаги, высунувшихся из окон. Но тут Вилкис дошёл до припева и заголосил во всю мощь своих лёгких. «О, Фирелла! О, мой нежный цветок!» У меня аж дыхание спёрло от неожиданности. «Что?» «Фирелла?» Глянув в сторону её окна, я заметила, что она тоже высунулась и с явным одобрением слушает сиренаду. Ей нравилось. Более того, она действительно выглядела польщённой, несмотря на то, что Вилкис младший снова не поскупился на детали, поведав всем подробности их вчерашней ночи. Подробности, к слову, впечатляли. Вот ведь затейники! Успокоилась Алина. От души хлопнул меня по спине подошедший Фарукан так, что у меня чуть глаза не выпрыгнули в окно. М-да. С такими дружескими хлопками до экзамена я могу и не дожить, пожалуй. Ага. Откашлялась я. Оказывается, когда поют не про меня, слушать очень даже увлекательно. Закончив и сорвав громоваций, Вилки с величаво поклонился, послал воздушный поцелуй возлюбленной. Приветственно махнул рукой мне и с хозяйским видом неспеша направился к входу в общагу. Похоже, он тут окончательно освоился. Обалдеть, подытожил я. Неужели он и в самом деле запал на Фиреллу? Ох, не завидую я ему, если он вздумает её изменить. Ты не понимаешь, неожиданно возразил мне Фарукан. Тебе подкаты этого аристократика кажутся раздражающими, но Фирелли Привыкшие к отторжению и страху со стороны окружающих из-за искажённой внешности, безумно приятно почувствовать себя привлекательной и желанной, пусть даже ненадолго. Поверь, она очень это ценит и не строит иллюзий. Эта неожиданная мысль так меня поразила, что я аж застыла. В памяти опять всплыло выражение её лица, с которым она слушала серенаду. Теперь мне казалось, что там было не только одобрение, но и лёгкая грусть. «Да...» — я встряхнулась. «Кстати, мне бы надо кое о чём расспросить этого любвеобильного лордика». Вилкиса с Фереллой я обнаружила в общем зале, где они самозабвенно целовались, игнорируя зрителей. Букет роз был небрежно пристроен на ближайший стол. «Кхм!» — откашлялась я. Они отпрянули друг от друга и уставились на меня с разными выражениями лиц. «Вилкис с виноватым», а Ферелла с томно-вопросительным — Она-то знала, что сцену ревности из-за Вилкиса я точно устраивать не буду. «Прости, Марго!» — завопил аристократ. «Я виноват! Я полюбил другую!» «Да тихо ты!» — раздраженно отмахнулась я. «Всё нормально! Я хочу с тобой по другому вопросу пообщаться!» Меня прервал хор разочарованных возгласов. Те жители общаги, которые в настоящий момент находились в общем зале... Как оказалось, настроились на любовную драму, и отчаянно хотели увидеть, как мы с Фирале будем делить этого тощего романтика. Впрочем, Фирале оказалось достаточно кинуть на них взгляд, чтобы все затихли и сделали вид, что занимаются своими делами. Ты не расстроена? Чуть как будто огорчился Вилкис, но тут же добавил: "И правильно. Ты достойна большего, и не думай, я о добро не забываю. Я сегодня всем рассказал о том, как ты меня спасла". Тобо интересовался папин знакомый из пункта магического контроля, так я всё ему выложил, а потом ещё зашёл к начальству этого, твоего куратора, и им тоже рассказал о твоём подвиге. Так вот, почему Пырщ был таким злющим, воскликнул я. Наконец картинка сложилась. Сначала на их службу обрушилось множество недовольств из-за моей печати, потом ещё ты подлил масло в огонь. Ему ведь, наверное, премию какую-нибудь выписать успели за твоё спасение. А теперь должно быть лишь или её, узнав, что он вообще не при делах, и наверняка устроили выволочку за то, что своим враньём выставил начальство на всеобщее посмешище. Наверняка, поддакнул Вилкис, не особенно вслушиваясь в мои слова и кидая жадные взгляды на Фиреллу. Похоже, больше всего ему хотелось продолжить целоваться. Ещё кое-что, бежалосно сказала я. Он только вздохнул. Фирала кокетливо ему улыбнулась и облизнула губы. На вилке со напал столбяк. Я поняла, что ещё чуть-чуть, и никакие мои танцы с бубнами не помогут. У него вся кровь от мозга отлила и прилила к другому месту. Ребята, я всё понимаю, но у меня дело жизни и смерти. Если за 3 дня я не решу проблему с экзаменом, то вы сможете целоваться сколько хотите, уже никому будет вам мешать. Что случилось? Мгновенно собралась подруга. Вилкис тоже удивился и, наконец, обернулся ко мне. Рассказ о предстоящем экзамене я постаралась сократить до предела, уложившись буквально в несколько предложений. «Я разберусь!» Тут же разъяренно завопил эмоциональный Вилкис. «Поговорю с отцом, он заставит их отменить этот унизительный экзамен, и печать с твоего плеча уберут. Это же зверство какое-то!» Не уверена. Учитывая, что один из членов комиссии водит дружбу с твоим отцом, Возможно, Вилки старший в курсе дел, но попробовать стоит, конечно, буду тебе благодарна. А если ничего не выйдет, не мог бы ты задействовать какие-то связи и разузнать, как именно будет проходить экзамен? Почему-то Пырщ абсолютно уверен, что сдать его у меня нет никаких шансов. Хотелось бы знать, откуда эта уверенность. Всё сделаю, заверил аристократ. Может, я тебе репетитора пощу, чтобы он быстренько тебя по нашим правилам подтянул, и по замам магии оплата с меня. Я бы и сам твоему обучению мог заняться, но я, если честно, не особенно хорошо учился и многие правила даже не помню. Да и бытовыми чарами пользуюсь только самыми распространёнными, а тебе же полный список надо. Он чуть смутился. Конечно, аристократам, а особенно ему, не обязательно было задумываться о том, чтобы строго соблюдать правила. и следить за минимальным расходом магии. Вообще, наверное, репетитор вряд ли сможет помочь мне лучше, чем крысаны, со вздохом отказалась я и не стала добавлять, что репетитору нельзя видеть мою магию искажений, иначе для меня конец может наступить намного раньше. Впрочем, на всякий случай я сбегала в комнату, принесла им список бытовых чар и конспекты Пескуна с правилами. Вилкис всё просмотрел и удивлённо признал, что такого полного и подробного списка не было даже у его учителя. А часть бытовых чар они с Фиреллой и вовсе увидели впервые и даже не знали, что такие существуют. "Да, пожалуй, крысаны лучше других смогут тебе помочь", признали оба. "Но я почти полностью уверен, что сумею добиться отмены экзамена, и всё это окажется лишним", самодовольно добавил Вилкис. И выпятил тощую грудь, заметив восхищённый взгляд возлюбленной. Я только вздохнула и наконец оставила их наедине. Фирелла явилась к нам в комнату через час. Она была одна. Я удивилась, но она пояснила, что отправила Вилькиса поговорить с отцом насчёт меня. Хотела отправить его сразу, но он был совершенно не в состоянии соображать, томно пояснила она. Пришлось сначала помочь ему слегка выплеснуть напряжение. Фарукан раньше бы расхохотался во весь голос, но тут лишь невесело хмыкнул. После ужина я рассказала ему об экзамене, и это его подкосило. Он здорово напрягся из-за того, что через 3 дня, точнее уже меньше, меня могут убрать. Особенно когда я показала ему, как выпускаю магию искажения через пальцы. Сообщение Фирелла о том, что Вилки сушёл заниматься моей проблемой, слегка взбодрило соседа, но будто бы не до конца. Вилкис вернулся намного позже, когда эти двое своими предположениями о том, что может быть на экзамене, проели мне всю плешь. К сожалению, его появление лишь ухудшило ситуацию. Сразу как только он валился в комнату, по скорбному и потрясенному выражению лица стало ясно, случилось что-то непоправимое. «Что?» — дружно кинулись мы к нему. Отец сказал, что экзамен состоится... И он лично проследит за тем, чтобы там не было никаких поблажек, мрачно отозвался аристократ. А ещё он заявил, что абсолютно согласен с тем, что человечки нанесли печать уничтожения на плечо. Когда я попытался протестовать, он сказал, что я многого не понимаю.